В оказался не только паштет, о котором с таким чувством говорил юноша, но вдобавок еще кусок мяса, блюдо картофеля и кувшин портера. — Садить, сказал жирный парень. — Вот здорово, как я проголодался! Восторженно повторив эти слова пять или шесть раз подряд, юноша уселся за небольшой стол, а Мэри заняла место против него. — Хотите этого? —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 удивился мистер Бенджамин Эллен. «Разве, Белла?» «Ну что ж, может быть». «Да, это действительно могло быть. И он только что покинул приятную компанию, которая состояла из 12 студентов-медиков, куривших в очень маленькой комнате с большим камином». «Но я очень рад тебя видеть», — продолжал мистер Бен Эллин. «Да благословит тебя Бог, Белла!» «Милый Бен», — сказала Ара Белла, целуя брата, — «больше не обнимай меня». Ты мне все платье и замнешь. Когда примирение достигло этой стадии, мистер Беннеллин от избытка чувств Сикар Портера прослезился и сквозь помутневшие стекла очков окинул взглядом присутствующих. «А мне вы ничего не скажете?» — воскликнул мистер Ордл, раскрывая объятия. «Очень много скажу», — прошептала Рабелла, отвечая на ласки и поздравления старика.